Глава 1029 Люди и орки смотрели на двух воинов. Те молча сидели друг напротив друга и вглядывались в глаза. Орки знали их историю. Впервые за многие эпохи человек был удостоен пера белой птицы. И не одного, а сразу двух. Впервые за всю историю орков человек сражался в их интересах. Многие племена, когда слухи дошли до них, отказывались верить, что степные волки, кровь от крови первого орка, прямые наследники предков, решили наградить человека подобным знаком отличия. Все потомки первых, будь то тролли, гномы, эльфы, орки, великаны, фейри, вымирающие огры, исчезнувшие несколько эпох назад наги и еще десятки рас, которые погибли под натиском растущего человеческого племени, все они знали, что у человека нет чести. И все орки, все десятки тысяч племен, расселившихся по всему региону Белого Дракона, слышали о Степном Клыке» последним из племени степных орков, последним прямым потомком первых носители древнего уклада пути предков. И когда умрет степной клык, вместе с ним сгинет и история. Смерть этого орка, который лишился рук и ног, но заменил их сталью и магией, который утратил близких, но не ярость охотника, который... который... «Мок-тан-сянх-ад!» — закричал кто-то из разноцветного океана, почти из миллиона орков. За прошедшую ночь все их отряды успели высадиться на берег. Палатки и шатры поставили лишь немногие, но большую часть охотников в данный момент беспокоило вовсе не то, где они будут спать следующие несколько ночей а то, что происходило в очерченном на поляне круге, диаметром в сорок шагов с установленными по границе факелами. Круг предков. Место, где сражаются охотники, чтобы узнать, кто из них сильнее и ловчее. «Моктан-сянх-ад» — еще несколько орков подхватили, донесшиеся из глубины рядов рев мок тан сенгат вскоре уже гремел весь миллион свободных охотников мок тан сенг ад донеслось до слуха хаджара да и сложно было не услышать рев который больше походил на гром расколовшегося неба что они кричат я не узнаю языка это древнее наречие брат мой Степной клык провел стальными пальцами над землей. Грусть отразилась в его глазах, но, прогнав ее и сменив яростью и жаждой крови, он с силой вонзил пальцы в почву, а затем размазал ее по щекам и лбу. Так говорили во времена, когда еще не было людей, а лже-боги не захватили священные земли. Хаджар вздрогнул и тут же отдал команду нейросети сделать определенную пометку. «И что оно значит?» Степной клык посмотрел на солнечные лучи, которые постепенно гнали сумрак ночи в сторону Сухошима. Оставалось лишь несколько мгновений до того, как солнце коснется грани их круга. Это сложно перевести на современный язык «северный ветер». Степной Клык сжал стальными ладонями рукояти своих топоров. Не артефактное, простое оружие. Но Хаджар хорошо помнил, на что оно было способно в бою. Сейчас же, когда Степной Клык стал едва ли не киборгом, то... Кто знает, что гномы Хищарды сделали с ним? О них, о гномах... В семи империях ходили лишь туманные слухи и не более. Но если передавать общий смысл, чтите и помните степного клыка». «Сенх-ад», — повторил Хаджар, — «тень уже почти коснулась границы их круга». «Так тебя зовут на самом деле», — степной клык кивнул. В его темных глазах постепенно загорались алые искры. Знак того, что орк уже был готов к битве не только физически, но и морально. Хотел бы Хаджар сказать то же самое про себя. «А как бы назвали меня на твоем языке?» «Моем языке?» И вновь губы орка изогнулись в жуткой улыбке, которая теперь больше напоминала оскал «Ты оскорбляешь предков, брат мой!» Это язык всех, кто жил под светом Ирмарила. Хаджар — это имя уже изречено на языке предков. Тень коснулась черты круга. Степной клык оттолкнулся от земли, и куски породы выстрелили из-под стальной стопы. Удар топора заставил воздух вокруг разойтись белыми крыльями пышных облаков. Давление самого движения — даже не удара, было настолько велико, что почва вокруг Хаджара осела. Стремительный, мощный, рубящий удар, издавая звук, схожий с воем волка, пришелся прямо по голове противника. Меч Хаджара был быстрым, настолько, что казалось, вот только что он был воткнут в землю рядом с Хаджаром, а теперь он уже застыл в его руке мощным блоком останавливая топор степного клыка вот только степной клык владел не одним таким оружием, а сразу двумя справа прямо в бок секущим взмахом полетел второй топор рывок когтистый лапы волка заставил землю потрескаться, а воздух вновь взвыть зверем в глазах степного клыка горела ярость и жажда битвы Хаджар смотрел на него с тоской и грустью. Усилием воли он создал позади себя вакуумный разрез меча, который мгновенно оттянул его с линии удара второго топора, а первый, находившийся в жестком блоке, попросту ухнул в землю. Удар, смягченный едва ли не вдвое, создал толчок такой силы, что каменные иглы выстрелили из расколотой земли и поднялись на несколько метров вверх. Хаджар с легкостью и плавностью, которой могло позавидовать падающее перо, лавировал между ними, не позволяя ни единой пылинке коснуться его одежды. «Роар!» — зарычал степной клык. Он скрестил топоры, а затем разом развел их в разные стороны. Пересекающиеся волны цвета мокрого серебра приняли очертания грызущих друг друга волчьих пастей. Разрушая лишь недавно созданные каменные иглы, они бросились на Хаджара. Давление их было так велико, что за пределами круга, на расстоянии в сотни шагов, трава превращалась в зеленый ворох мелькающих нитей. Земля же разошлась котлованом высохшего озера. Хаджар, легко качнув меч и встав боком, выставил перед волной невероятной энергии левую ладонь. А когда до столкновения оставались считанные мгновения, направил в руку энергию и мистерии, скрепив и пропитав их своей волей. Огромный меч, плотный настолько, что казался реальным, рассек сначала сами волны грызущихся волчьих голов, а затем обрушился и на степного клыка. Теперь уже тому пришлось скрещивать над головой топоры, чтобы принять на себя удар воли и мистерий. Синий клинок, длиной в десять метров, украшенный орнаментом в виде летящего по небу дракона, в рубящем ударе упал на перекрестие топоров. Степной клык зарычал от натуги. Его стальные ноги зашипели паром, магические руны и символы вспыхнули. Затем металл скрипнул. Первый раз. Второй. Щепки стали, выстреливая из искусственных ног, пронзали остатки каменных шипов и уносились на километры в разные стороны. А спустя мгновение орк исчез в образовавшейся под ним воронке. Ноги выдержали давление, а вот земля — нет. Краем глаза Хаджар увидел, как одна такая щепка, пробив щит охотника из ущелья смерти, прошла на вылет через плечо. Орк только осклабился, и еще громче исторг боевой клич. «Сразись со мной, северный ветер!» Степной клык выпрыгнул из воронки, на дне который оказался после блока удара Хаджара, нанесенного даже не мечом, а лишь рукой. Хаджар смотрел на огромного коричневого кожего орка. Его черные руки и ноги, сверкая алыми рунами и иероглифами, сияли на солнце. Хаджар смотрел на степного клыка он видел перед собой неро с лицом эйнена арх вновь взревел степной клык как и когда-то очень давно скрестив топоры он метнул их перед собой и каждый превращаясь на лету в пятиметрового волка вспарывал когтями почву их клыки сабли их когти копья их шерсть шипы стали их глаза Сияющие раскаленные угли. Огромные, полные энергии и первобытные мощи они мокрого места не оставили бы от Тома Безродного. Синий клинок оцарапал воздух перед собой. На его острие вспыхнула синяя искра, и из широкого пореза вырвался поток сокрушающего ветра, внутри которого плясали драконы. Они смели двух волков, а затем, пройдя рядом со степным клыком, пронеслись на несколько километров, пока не поднялись в небо и не разорвали в клочья крышку серых облаков. Снегопад на несколько секунд прервался. Слева от степного клыка, на руке которого остались глубокие порезы, из которых текли жидкая сера и лава, Землю расчертила борозда глубиной в два метра, а шириной в четверо больше. «Ты проиграл!» — с трудом прошептал Хаджар. Использование воли в бою все еще давалось ему с трудом. А учитывая, что у него не осталось алхимических пилюль, ситуацию обострял и тот факт, что ядро оказалось опустошено едва ли не наполовину. Хаджар кинул под ноги степному клыку обломки его топоров. На этом бойзок он еще только начался. И стальная волчья лапа, рассекая одежды и плоть Хаджара, отправила его в короткий полет. Спиной врезавшись в землю и с хрипом сплюнув кровью, Хаджар осознал себя лежащим на дне глубокого желоба, которую он пробил собственным телом.